«А что такое великая лестница?» — спросил Фолку. Он вспомнил, как вздрогнул хронист в корчме, услышав эти слова. Да и сейчас лицо этого фраз-то омрачилось. Он заговорил тихо и медленно, казалось трудом, подбирая слова. «Это очень древняя и непонятная легенда. Она известна мало кому из смертных среди Средиземья» я прочел о ней в эльфийских пергаментах в той их части что написано еще на старо эльфийском когда то у перворожденных существовало предание что наш мир пронзает исполинская почти бесконечная лестница берущая начало в подземном мире ужаса и первозданного зла которые иные именуют ун го Оттуда она поднимается на поверхность, проходит через наш мих и уходит в заоблачные выси. Вечно голубое небо, и там... В равнинах необъятной высоты заканчивается звездной пристанью, к которой, устав от бесконечных скитаний по небесным тропам, пристает иногда корабль эар со сверкающим сельмарилом на челе. Ступени этой лестницы были сложены из чистого мифрила. Предание не повествует, кто был строителем этой лестницы, но там было сказано, что Саурон в зените своего могущества сумел разобрать какую-то ее часть, что находилась ближе к земле, и употребил ее на строительство дура черного замка. Поэтому Эр-эндил и не может больше спускаться под облака и наблюдать за жизнью среди Средиземья, ради которого он обрек себя на вечные блуждания по небосводу. Как жаль, что все это — лишь красивые сказки. То Фраз вздохнул. «Эльфы когда-то считали, что, поклявшись великой лестницей, перворожденной или же смертной, дает самое крепкое обещание». Прислужники же зла, а напротив, клялись нижней ее частью. Вот почему я был так удивлен, услышав от Олмера эти древние слова. Хотел бы я знать, откуда их почерпнул этот золотой искатель. Тофраст мечтательно покивал головой и умолк. комнату затопила тишина. Все молчали, а в груди фолку... Вдруг появилась незнакомая раньше, сосущая боль, безнадежная тоска по-небывалому, по всей ушедшей прелести старого мира, по его магии и по его чудесам. Малыш подозрительно шмыгнул носом. «Да, нам, хронистам, нелегко сейчас», — негромко продолжал Теофраст, как бы размышляя вслух, — Люди мало интересуются делами прошлого, предпочитая мелкие сиюминутные заботы настоящего. Редко, очень редко удается встретить настоящего собеседника, Олмер один из них. Его жизнь темна и непонятна, но он мыслит и рассуждает, он много знает и много рассказывает. И поэтому я всегда с радостью встречаюсь с ним, только теперь не в моем доме. Ибо, как я заметил, тут есть одни глаза, следящие за ним пристальнее, чем нужно. В его голосе появились незнакомые ворчливо-тревожные нотки. Да, — Да-да-да, это касается тебя, Сатти, не отворачивайся. Я это заметил, как только Олмер перешагнул наш порог. Девушка покраснела и быстро закрыла лицо ладонями. Теофраст еще несколько мгновений внушительно помолчал, грозя своей юной помощнице крючковатым старческим пальцем. Поэтому, когда он пригласил меня, продолжал хронист, я и решил, что отныне буду встречаться с ним где-нибудь в другом месте, и судьба послала мне удачу. Он улыбнулся друзьям, словно лучик весеннего солнца упал на морщинистую кору старого дуба. «А не слышал ли ты, почтенный, что-либо о людях, поклоняющихся могильникам?» Перешел к делу Торин, не обращая слишком много внимания на сказанное хронистом. «Мы встретили уходящий туда отряд. Мы нашли странные следы странных обрядов, и не только в могильниках».